отправилась разорять наше убежище, которое было открыто вот при каких обстоятельствах. Какой-то Луценский крестьянин, возвращаясь лесом домой, случайно заметил трат нашего подземелья, который ты оставила открытым. Это было в тот самый день, когда ты удрала оттуда с синьорой. Он сразу заподозрил Что это наше жилище? Но побоялся туда войти. Поэтому он ограничился обследованием окрестностей и чтоб вернее разыскать место, слегка надрезал ножом кору нескольких соседних деревьев, а затем стал помечать через известные промежутки другие стволы, пока не вышел из лесу. После этого он отправился в Леон чтоб доложить о своём открытии корехидору, который тем более ему обрадовался, что наш отряд незадолго до того обобрал его сына. Он приказал собрать три команды, чтоб нас задержать, а крестьянин пошёл с ними в качестве проводника. Мой въезд в город Леон был зрелищем, привлёкшим всех его обитателей. Будь я даже португальским генералом, захваченным в плен на поле брани. То и тогда народ не избегался бы с таким рвением, чтобы на меня посмотреть. Вот он, кричала толпа. Вот он, знаменитый атаман, гроза нашего края. Он заслуживает крестий, пусть разорвут его на части вместе с его пособниками. Нас отвели к коридору, который им принял сам я чистить. "Ах, ага, негодяй", сказал он мне. "Мне надоели наконец твои преступления, и оно отдало тебя в руки правосудия". "Сеньор", отвечал я ему. "Если на мне и много грехов, то всё же нет среди них смерти вашего единственного сына. Я спас ему жизнь, и вы обязаны мне за то некоторой благодарностью". "А в задний!" воскликнул он. Да разве к таким людям, как ты, питают благодарность? Но если б я даже захотел тебя спасти, то долг службы не позволяет мне этого сделать. Покончив на этом разговор, он приказал отправить нас в тюрьму, где моим товарищам не пришлось долго томиться. Они вышли оттуда через 3 дня для того, чтобы исполнить трагическую роль на торговой площади. Что касается меня, то я просидел в тюрьме целых 3 недели. Мне казалось, что мою казнь откладывают для того, чтобы сделать её как можно ужаснее, и я уже готовился к какому-нибудь особенному роду смерти. Когда коридор приказал позвать меня к себе и сказал: "Выслушай свой приговор. Ты свободен." Без себя моего единственного сына убили бы на большой дороге. Как отец, я хотел отблагодарить за эту услугу, но как судья, я не мог оправдать тебя, а потому письменно ходатайствовал о тебе перед двором. Я просил о твоём помиловании, и просьба моя уважали. Ступай же, куда тебе будет угодно. Но послушай меня, добавил он. Воспользуйся этим счастливым случаем. А думайся и брось разбой раз навсегда. Эти слова подействовали на меня. Я отправился в Мадрид с твёрдым намерением покончить с прошлым и вести в этом городе спокойной образа жизни. Я не застал в живых ни отца, ни матери. А наследством моим управлял один старичок родственник, который Отчитался передо мной так, как это делают все опекуны. Коротко говоря, мне досталось всего-навсего три тысячи дукатов, что не составляло, быть может, и четвертой части моего состояния. Но что тут поделаешь? Я ничего не выгадаю, если затею с ним тяжбу. Чтоб не пребывать в праздности, я купил должность Альгвасила, которую отправляю так точно всю жизнь ничем другим не занимался. Мои теперешние сотоварищи, вероятно, воспротивились бы из приличия принятию меня на службу, если б проведали о моём прошлом.